Мы вышли на тропинку и поспешили в сторону леса, надеясь, что Ромка спит богатырским сном и наше отсутствие не заметит. Впереди показался колодец, а я замедлила шаг, ежась по непонятной причине от беспокойства. Деревня совсем рядом, а чувство было такое, будто ты в глухом лесу, где все дышит опасностью. Женька бодро шагала впереди, видноподобные мысли ее не посещали. Я то и дело оглядывалась.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 и дно его, лишённое воды, терялась в темноте. Может, и вправду что-то есть, но отсюда не видно. — Вроде камень или ещё что-то, — нахмурилась подруга. — Колодец заброшенный, крыши нет, там разный мусор. — Но того мужика он заинтересовал, — кивнула Женька. — Анфиса, придётся туда спуститься. — Ты с ума сошла? — испугалась я. — А как мы ещё узнаем? — развела она руками. — Я в колодец не полезу, и ты тоже.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 Сергей в компании Ольги Степановны сидел на скамейке возле своего дома. Завидев нас с Женькой, он заметно напрягся. Мы поздоровались, и Женька сахарным голосом начала. «Сережа, ты нам не поможешь?» «А в чем дело?» «Анфиса часы в колодец уронила. Мы их достать не можем». в «Какой колодец?» – нахмурился он. «В заброшенный. Тот, что за нашим домом». Сергей дернул щеку и уставился на меня.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 «Зачем вы к колодцу потащились?» «Что, не нашлось другого места для прогулок?» «И вообще...» Он замолчал и отвернулся. «У нас и веревка есть», — гнула свое Женька. «Для такого парня, как ты, спуститься вниз — плевое дело». «Сказал, не полезу. И вам не стоит. Часы новые купишь». Он так разволновался, что даже покраснел. «Сережа», — ныла Женька. Он взглянул на нее и рявкнул. «Онфис и муж есть. Вот пусть он и лезет».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 «На дворе веревка есть. Обвяжусь, а вы поддержите «Спаситель вы наш!» Женька кинулась к нему на шею и расцеловала в обе щеки. Дядя Миша просиял и ходка поднялся. «Бери веревку и пошли!» «Что я тебе говорила?» Шепнула мне Женька, бросаясь за веревкой. Через пять минут мы двигали к заброшенному колодцу. Меня мучила совесть. Дядя Миша пожилой человек, а мы с этим цирковым номером, да еще и врем к тому же».